В тот же день, вечером, на даче у Хрущева, в горках Ленинских, собрались гости. Приехали Микоян, Козлов, Суслов, Громыка, Малиновский, Шелепин. Многие с женами. Разговор крутился вокруг У-2. Из рук в руки передавался подготовленный в МИДе обзор откликов иностранной печати, который начинался с броского заголовка «Вашингтон-Пост». «Сша, пойманный с поличным». Хрущев ходил как именинник. План его удался. Он был очень доволен, что сумел осрамить США на весь мир. «А простоволосились американцы», — говорил он. «Я не ожидал, что они окажутся столь беспомощными. Думал, что они поведут себя серьезно. Или уж с придут». Или драться до конца будут. А то что это? Не то, не все. Как в анекдоте, вроде бы и девица, но и не девица, ребенок есть. Все смеялись. Но Хрущев неожиданно посуровил. Плохое заявление сделал Гертер. Он признал, что сбитый самолет был послан со шпионским заданием. Знали об этом американские власти или нет, это все сказки для доверчивых обывателей. Ну, конечно же, знали. Не могли не знать. Для нас главное другое. Американцы пытаются теперь узаконить шпионаж. Раз мы сами не преподносим им свои секреты, то они вроде бы имеют законное право открывать наше небо и там летать. Вот что получается. Поймали вора, который взломал замок в чужой квартире, а он говорит, я не виноват. Виноват хозяин, поставивший замок. Он заставил меня сломать замок, чтобы забраться в чужую квартиру. Но это же бандитская философия. Надо будет американцев строго предупредить. Мы им не какая-нибудь там Гватемала. Сбивать будем тут же. А базы, с которых американцы будут летать, Снесем так, что от них ничего не останется. Пусть потом норвеги с турками головы чешут. Все это происходило за столом обильно уставленным закусками, фужерами и рюмками, в которое услужливые официанты наливали кому водку, кому коньяк. Вино, как уже говорилось, в почете не было. Вот что, обратился Никита Сергеевич к Шелепину. Надо в парке Горького выставить этот самолет со всеми его шпионскими причиндалами на всенародное обозрение. Послов пригласить и журналистов. Пусть они полюбуются. Все вроде бы хорошо рассчитал Никита Сергеевич. Кроме одного. Чем больше он обличал американцев в шпионаже, тем сильнее заставлял их публично защищать необходимость проведения разведывательных полетов. Эйзенхауэр не хотел этого, но другого выбора теперь у него не было. Поэтому нелепое и даже глупое с точки зрения Хрущева заявление Госдепартамента спутало ему карты. До этого он уверенно вел игру по правилам, которые сам же и установил. Америка должна признать, что совершила полет над территорией Советского Союза с целью шпионажа. Ответственность за него несут милитаристы военные или разведка. Но президент здесь ни при чем. США приносят извинения. Саммит проходит без особых успехов, но, может быть, удастся заключить договор о запрещении испытаний ядерного оружия. А через какое-то время... Советско-американские отношения, совершил зигзаг напряженности, возвращаются на круги своя, к разрядке и сотрудничеству, начатым в кемп дэвиде Теперь, после заявления Гертера, дело выглядело по-другому. Да, американцы совершили шпионский полет над советской территорией. Санкции на него давал неизвестно кто, но виноват в этом сам же Советский Союз. Оградив себя стеной секретности, он вынуждает США вести шпионаж во спасение свободного мира. Такой поворот коренным образом менял игру.